Глава 5 Ночью на реку лег тяжелый густой туман. Он плотно окутал берега, спрятал в белой дымке лес и, зацепившись за склонившиеся над водой ивы, скрыл границу воды и суши. Как только расцвело, набежавший из-за наших спин легкий ветерок отогнал клочья тумана в центр реки а над лесом солнце окончательно развеяло его остатки. В том месте, где располагался брод, ширина алкины, еще одной впадающей в этел реки, чуть больше сотни метров. Дно на переправе ровное, а вода на самых глубоких участках доходила мне примерно до пояса. Вчера, когда основная часть сотни после изменения их талантов спала, я оставив в вороте Айма и Ретура выковывать недостающие 11 комплектов брони для лошадей, с остальными несколько раз пересёк реку. Течение здесь оказалось довольно сильным, но лошади его практически не замечали. Амрак так вообще выглядел самым счастливым кабаном на свете – Отчего Реис предположил, что в его родословной где-то затесались парочка эльфийских бобров. Эйнар оказался прав. Ширина брода составляла не более 20 шагов, а по обе стороны от этой отмели, по которой в вряд могли проехать не более десяти всадников, глубина резко возрастала. но реки становилось иллистым, поэтому нам удалось вбить в него тридцать вех, обозначающих края переправы» но расположенный ниже по течению мост сгорел минут за двадцать. Жаль, конечно, но ничего, когда все это закончится, крестьяне построят новый. Вот уже три часа моя конная сотня, скрытая за высоким кустарником, разросшимся в 50 метрах от переправы через Алкино, ожидала идущую из Суоны полутысячу. Напрасно, если разобраться предосторожность – «Нежить не заметит нас, пока мы не появимся в зоне ее агрорадиуса, но мне так было спокойнее». Кони вели себя смирно, демоны, все еще находясь под впечатлением обретенных умений и чувствуя проблеск надежды, тихо переговаривались за моей спиной. Джейс, после очередной шутки мага в который тот намекнул на наши сальта и несуществующие отношения, старался не смотреть в сторону старшей лучницы, но было заметно, что парень действительно попал. Демонесс это заметила тоже, но виду не подавала и держалась непринужденно. Она даже будто бы не обратила на шутку мага никакого внимания, чем несказанно того озадачила. «Что чувствовал я?» «Сложно сказать». Поначалу я смотрел на неё, как на красивую девчонку, с которой при иных обстоятельствах можно было бы неплохо позажигать. Но после того памятного видения о горе, которое она пережила, внутри меня поселилось щемящее чувство жалости, желание её защитить. Словно она была второй моей младшей сестрой. Нет, она по-прежнему мне очень нравилась как женщина, но... «Всё хотел спросить, дар!» Эйнар, тронув пятками бока своего коня, приблизился практически вплотную. «Почему у тебя нет знамени? Ведь Ингвар одарил тебя эмблемой!» Тифлинг улыбнулся и указал на висящий слева от моего седла щит. «Да как-то времени не было!» «Честно», — ответил я. «К тому же я не представляю, как это знамя нужно делать!» «Я тебе расскажу, если выберемся из этой передряги!» Улыбнулся Джейс. «Та девушка с косой, она же портниха!» Он кивнул в сторону группы хиллеров. «Размер я ей дам. Как шить, расскажу. А с тебя всего-то будет нужно примерно пол-литра твоей крови. Выберемся, не сомневайся, и с нами сделаем. Ты уверен, что тут только один брод?» «Криан, ты думаешь? В шестой раз я отвечу тебе отрицательно?» Тифлинг усмехнулся и проверил, насколько удобно влезает из ножен его меч. «По моим расчётам, нежить прибудет с минуты на минуту». По его виду было заметно, что он не особо-то верит в успех нашего сегодняшнего предприятия. Но Тифлинг вслух этого не говорил. «А мне было глубоко пофигу, верит он мне или нет. Драться будет, и ладно. Остальное меня не волнует». Несмотря на проведённые без сна сутки, спать мне совсем не хотелось. Чувствовался предбоевой мандраж. Так у меня ещё со школы. Перед дракой всегда потрясывают колени. Но стоит ей только начаться, как вся эта тряска тут же исчезает без следа. В игре без особых проблем можно провести без сна около двух суток. Так что как минимум сутки у меня в запасе ещё есть. А еще скоро мы вступим в бой от которого, как всегда, зависит всё. У меня в последнее время других практически не бывает. Какая-то непрекращающаяся безумная скачка. Нет времени даже на секунду остановиться и напиться в хлам с целью снятия постоянного стресса. Вот и скажите, какая тут в пене может быть личная жизнь? Я обернулся и посмотрел на сальто. Девушка заметила направленный в ее сторону взгляд, и, чувствуя мое волнение, ободряюще улыбнулась и поправила выбившуюся из-под шлема прядь волос. «А тут еще этот Эйнар со своими переживаниями!» Подумал я, возвращая Диманесси улыбку. «Хард, ну почему все так сложно?» Благодаря выросшему уровню клана... Мне не пришлось тратить на проставление очков талантов, вступившим в клан бойцам, такую прорву времени, как в первый раз. В опциях приема неигровых персонажей теперь достаточно было создать макеты билдов, а потом присвоить каждому новобранцу его раскладку талантов в соответствии с определенным мной для него классом. Мне даже с магами возиться не пришлось. Билды на все четыре стихии у меня были готовы заранее, так что сейчас в группе Реиса которого я поставил старшим над магами, помимо него было еще 11 демонов и демонез по три человека на каждую стихию. Лекарий в отряде было 17. конных лучников 20. И если я испытывал некоторые опасения в том, что мои маги под влиянием своего командира станут такими же продвинутыми раздолбаями, то в наличии командирских качеств уриены и сальты, а также в том, что в их группах будет полный порядок, у меня никаких сомнений не возникало. Полоска командирского опыта у обеих девчонок вплотную приблизилась к черте полусотника. Остальные 33 бойца, если считать вместе со мной, гейтары, 16 танков и 16 бойцов ближнего боя. Их командиром я, понятное дело, назначил Эйнара, опыт которого позволял ему командовать полутысячей. Айм, два выживших в последнем сражении демона, получили свои десятки и полночи тренировались с ними в нанесении слитного таранного удара. Вообще, если говорить честно, то со званиями в мире Аркона творился полный хаос. В легионе армии людей сотню, по-моему, называли Центурией, полутысячу – когортой. «Что там творилось в армии тех же эльфов, я не знал. Да и мне было как-то положить на это с прицепом. Ничего нового я придумывать не хотел. Прогрессорством заниматься не собирался. Нужно будет, введу систему взводов, батальонов и рот. Но пока меня всё устраивает и так. К тому же набрать в отряд я могу всего-то сто человек. А тут особо не разбежишься». Единственным минусом приема в клан новых бойцов стало снижение боевого духа отряда с 30 до 13%. Обычная математика – 67 человек с боевым духом в 10% ниже быть не может из-за полученного мной достижения. И 14 с в среднем как раз и дают те 13%. Ничего, боевой дух – дело наживное – И до 25 он растет довольно быстро. Вообще-то во всех этих цифрах присутствовало что-то нереальное, недоступное разуму обычного человека. Мир вокруг тебя живет. Вода течет, огонь горит, цветы пахнут, девушки улыбаются. Ты в любой момент можешь сорвать с дерева лист и растереть его в ладони. Зачерпнуть горсть воды из реки, чтобы напиться – Как вообще стремление живых существ к победе можно измерять этими дерьмовыми цифрами? Как можно измерить в цифрах желание утопить в реке неживых тварей, которые, да им только волю, не пощадят никого? Быть может, мой мозг просто цепляется за старые, а никаких цифр уже нет, не знаю, и думать об этом как-то не хочется». Мысль встретить врага за стенами форта я отмёл сразу. Две сотни лучников и магов даже носа не позволят нам высунуть над стенами. План по уничтожению бойцов дальнего боя из наступающей на форот полутысячи возник, как только Джейс рассказал, в каком порядке нежить будет форсировать реку. Никем не прикрытые стрелки в момент переправы через Алкину будут представлять просто шикарную мишень для латной конницы – А если они к тому же начнут переходить через реку плотной группой, вообще сказка. Я с гейтарами ударю в лоб, а две группы дальнего боя, поровну состоящие из магов и стрелков, под командованием Рииса и Сальты, займут обозначенные позиции на берегу, и в случае чего прикроют наш отход. Мир Аркона относился к играм категории «Нон-Таргет». В своё время это было сделано для большей реалистичности боёв и сражений. К примеру, лучник не может захватить цель и просто автоматически использовать умение, зная, что мишени с цели не денется никуда. Каждый выстрел должен быть прицельным. В игре отсутствовали шансы уклонения и парирования из-за полной бессмысленности этих пассивок. Меткость, как в реальной жизни – где мастер спорта по стрельбе из лука на голову превосходит обычного человека, который просто решил пострелять. К чему я это говорю? Да к тому, что нельзя, стоя в бою за танком, посылать в босса одну стрелу за другой через его спину. Лучники из задних рядов плотной группы окажутся бесполезным балластом. Я не собирался принимать бой со всей полутысячей врага, Но уничтожить максимально возможное количество стрелков и магов, а потом кайтить вражеских мелишников и вести их в раскидываемые на земле ловушки мы могли, и не воспользовался бы этим только конченый идиот. Проблема была одна. В связи с последними событиями мы физически не успевали заделать два пролома в стене форта, но пообщавшись с Даром Эйнаром и немного раскинув мозгами, я пришел к мнению... Что может это и к лучшему? Из рассказа Тифлинга о последнем бое, где он потерял почти сотню бойцов, следовало, что три сотни, подошедшие к форту нежити, вел такой же темный жнец, который использовал некое непонятное, по словам Джейса, умение, с расстояния превращающее бревна чистокола в труху. Скелетам даже не пришлось использовать тараны, чтобы обрушить внезапно обветшавшие участки стен, и примерно через час после начала осады противник ворвался на территорию укрепления. Выяснять, есть у командира, идущий к фороту полутысячи, подобное умение или нет, я не испытывал ни малейшего желания. Любознательность в таких ситуациях, как правило, чревата неприятными последствиями. Проломы в стене находились по обе стороны от сторожевой башни, на расстоянии около 20 метров каждый, и имели ширину метров 5-6 метров. Зная, что враг пойдет по кратчайшему свободному расстоянию, а его командир вряд ли обладает талантами Александра Васильевича Суворова, я приказал расширить на стене место для бойцов дальнего боя. 20 демонов разместятся на башне, и по 6 с каждого края от дыр в стене. Таким образом, атакующая форт Нижить, удерживаемая в проломах танками, попадет под перекрестный огонь. «Осталось только максимально прорядить стрелков и магов неприятеля, иначе все мои наполеоновские планы просто полетят коту под хвост». Конечно, я надеялся удержать и уничтожить противника на переправе, но, вспоминая действия двухголового скелета в первой битве на Костяной реке, едва не отправившего меня на перерождение, не очень-то в это верил. С полутысячей идут четыре босса, Каждый из которых в несколько раз сильнее той твари из Феаторы. Да и мало ли что может пойти не так. А подставлять танков под босса, способности которого неизвестны, один из способов быстро отправиться в пламя. Нет, своими людьми я рисковать не буду. У меня их и так мало. Начинается дар. Голос Айма вернул меня в реальность. Глазастый парень указал рукой на противоположный берег, на который из-за холма выползала войско нежити. Первыми, как и говорил Эйнар, двигались два квадрата мёртвых стрелков, в такт шагам покачивая торчащими из-за спин луками. Пехота, скелеты-воины, вурдалаки и зомби вперемешку. Разбиты на сотни, ничего необычного. Ржавые доспехи только на скелетах зади замыкающей процессию группы из двух десятков личей двигаются четыре высокие фигуры. Тёмный жнец Магриб, похожий на обреженного в рясу четырёхметрового лишённого кожи орангутанга, несёт на плече огромный молот, придерживая его бугрящейся мышцами правой лапой. В левой он держит волочащуюся по земле ржавую цепь. Три его спутника – массивные фигуры в рогатых шлемах. На рыцарей смерти не похожие. Количество ХП у боссов и их уровни отсюда не различить. Но вряд ли они выше 190 уровня той локации, откуда они заявились. «Вот и чудесно. Надеюсь, никто ничего не забыл. Баафаемся!» Мой усиленный магией голос остановил начавшееся было за спиной оживленное обсуждение. «Старайтесь сталкивать уродов с переправы на глубину. Сами не вздумайте нырять. Рейс!» Остановил я открывшего было рот мага. «Ни слова о самах!» «Да я о другом хотел!» Перекрывая хохот, видимо, новичков уже просветили на тему рыбной ловли, заявил маг, каким-то образом ухитрившись сдвинуть на затылок плоский шлем, из-под которого теперь торчали его черные кудри. «Впрочем, увидите дар, вернее, услышите!» «О чем это он?» «Наверное, опять что-то удумал». Я, отвернувшись, негромко выматерился. «Хард с ним! Главное, чтобы не вовред Тем временем первая сотня стрелков, сохраняя походный порядок, подошла к реке и, не замедляясь, ступила в воду. Сразу за первой сотней двинулась вторая, а следом в волкину зашли латники. Магов не достать. А ведь как было бы здорово! Обратив внимание, что легким лучникам все-таки приходится бороться с течением... Подумал я с досадой. Ладно, и так все выходит очень даже неплохо. Я привстал в стременах, глядя в сторону переправы. Нужно подгадать момент, чтобы атаковать в тот миг, когда лучником останется до нашего берега не больше десяти метров. Вот скелеты уже на середине реки. Еще немного. Сотня! Пики к бою! В атаку Галопа марш! Ору я и, заметив перед глазами прозрачную пленку священного щита, навешанного на меня одним из хиллеров, трогаю кабана с места в галоп. Над берегом проносится протяжный волчий вой, который, пробирая до костей, неожиданно пробуждает во мне новые силы. Успеваю заметить вставшего в стременах и закинувшего голову к небу мага. Черты парня исказились, он еще не перекинулся в боевую форму, но завывающий во всю глотку демон уже сейчас напоминает крупного матерого хищника. Через мгновение первобытный рев подхватывает вся атакующая нежить сотня. «Вот ведь, не в силах сдержаться, я подхватываю эту древнюю волчью песню». И, наклонив копье, врубаю рывок. Внимание! Вы находитесь под усилением. Протяжный первобытный вой-1. Боевой дух вашего отряда увеличивается на 10 единиц. В настоящий момент боевой дух вашего отряда составляет плюс 23. Увеличение наносимого физического и магического урона членами группы на 23%. Внимание! Любой неприкрытый ментальными щитами отряд враждебных вашему клану разумных существ, находящийся в радиусе 200 метров, теряет 5 единиц боевого духа. Данное усиление действует в течение 30 минут и может быть использовано один раз в 4 часа. Усиление может быть улучшено с ростом уровня и получением скрытых очков славы вашего клана. Выбрать протяжный первобытный «Вой-1» в качестве боевой песни клана остальные волки». Да, нет. «Да!» Ору я, и, подняв целую волну брызг, с грохотом врезаюсь в первые шеренги, успевших сделать только по одному выстрелу навстречу летящей на них латной коннице. «Удар страшен!» Полторы тонны живого веса с оглушительным хрустом, как ледокол, проламывают насквозь ряды первого отряда лучников. Скелеты, словно деревянные чурки из игры «Городки», после удачного попадания палки разлетаются в стороны. Полоска опыта заметно дергается, сзади раздаются удары костей о железо. Гейтары вступили в бой, и я понимаю, что сотни лучников больше не существует». Живой БТР подо мной по инерции вламывается в ряды второй сотни. И я, включив кабану бешенство и единство, выхватываю меч и начинаю рубить ошеломленную нежить. Скелеты пытаются отбиваться. Мне в бок прилетает сразу четыре стрелы. Какая-то тварь достает ржавым кинжалом в бедро. Прохлада лечащих заклинаний тут же смывает боль». «Хиллеры влетели в реку позади гейтар», — отмечаю я. Их хлёстким ударом меча сношу атакующему меня скелету черепушку». Мрак с истыканным стрелами за грифком крутится в бешенстве, поднимая целые фонтаны воды. Вепрь похож на кабаньего бога войны. Каждый удар его бивней отбрасывает сразу по несколько лучников в стороны, Некоторые тонут сразу, других добивают дышащие мне в спину гейтары. Впереди над сотней скелетов латников творится кромешный ад. Цепи молний, огненный дождь, каменные и ледяные глыбы валятся на нежить из разверзшихся небес. Мои маги стараются быстро, с максимальным эффектом слить свои запасы маны. Стрелы, посылаемые в этот хаос лучниками, исчезают из вида. Но с такого расстояния промахнуться невозможно, что подтверждает моя заметно увеличивающаяся полоска опыта, которого я получаю теперь примерно столько же, сколько и остальные. Ярость и адреналин кипят в крови. Критом на огненном клинке добиваю сбитого скелета и нос к носу оказываюсь перед обряженным врагатый шлем трехметровым уродом. Откуда Харт-Поберион взялся? Мелькает у меня в голове. Я блокирую щитом удар огромной шипастой дубины и сразу отвечаю ледяным клинком. «Оск! Омоложение Криану!» Голос Риены слегка дрожит. «Дар! Их трое!» Сразу две дубины опускаются на загривок кабана, разрывая кожу под черной щетиной в кровавые ошметки. Жизнь вепря проседает на четверть. Но через мгновение восстанавливается полностью. Почему раны не затягиваются сразу? Проносится непонятно откуда прилетевшая мысль. И мы, вместе с мраком, пятимся под ударами сразу трёх мини-боссов. Правого забрал. В клановом канале раздаются спокойный голос Ритора. Левого стаскивает с меня Слам, командир второго десятка гейтар. «Стрелки, валим рогатых». Каждой группе ближайшая цель. Моего – последним. Все, кроме танков, назад. Ещё не хватало, чтобы кого-нибудь скинули с переправы. 10 миллионов ХП любой группе из 16 стрелков и магов меньше, чем на минуту. Только бы справились хилеры, ведь им одновременно приходится лечить ещё и коней. Хард! Я замечаю, что тёмный жнец по колено зашёл в воду. А от его фигуры в нашу сторону, совсем не по течению, медленно, движется чёрное пятно. «Отходим!» Но тут мрак опрокидывает нашего противника, и я, забыв на время о враждебной магии, бью поверженного монстра, ежесекундно чередуя умения. Кабан не даёт твари подняться, и каждый мой удар наносит критический урон» из-за спин мини-боссов напирает потрепанная сотня латников и зомби. Но места мало, и дотянуться до меня и танков они пока не могут. Противники Аритора и Слама валятся почти одновременно. Мой затихает секунд через десять, так и не сумев подняться из воды. Вами получен новый уровень. Текущий уровень — 166. Вам доступна одна единица очков таланта. «Классовый бонус. Плюс один к интеллекту, плюс один к духу. Вам доступны три единицы характеристик». «Назад! Все назад!» Аруя добавляет для связки несколько уместных слов из своего мира. «Криан!» Крик сальты режет мне ухо, и я в последний момент каким-то чудом уворачиваюсь от огромного, похожего на корабельный якорь крюка. Жнец запустил его метров с сорока. Страшное оружие цепляет коня одного из замешкавшихся гейтар, и босс рывком подтягивает его к себе. Разрываемое животное стонет. Кровь, хлящущая из раны фонтаном, окрашивает воду вокруг валый цвет. Я успеваю выхватить оглушенного парня из седла, и жнец получает только лошадь. Сразу три латника, перебравшись через трупы своих командиров, влетают в меня рывками. Но я снимаю оглушение шагом сквозь тьму в направлении берега. Кидаю за спину оковы земли и, подгоняя остальных, направляю кабана из воды. Отходим на пустошь. Маги, ловушки под ноги, лучники, кайт. Не приближаться, держать оптимальное расстояние. Обернувшись к реке, командую я... «Свою задачу моя сотня перевыполнила с огромным запасом. Как оказалось, магии-лучники за полторы минуты уничтожили почти сотню вражеских бойцов ближнего боя, поэтому-то мы и оказались лицом к лицу с тремя мини-боссами. Нежити осталось не больше двух сотен. Все-таки классно, что в этом мире работает физика. Вспомнив разлетающихся в стороны скелетов, подумал я. Только вот трех гейтар из новеньких». Мы потеряли. Ребята, увлекшись, просто сорвались на глубину. Но тут уж я ничего поделать не мог. Конечно, один к сотне – это хороший размен. Но почему-то при взгляде на окрашенные серым цветом иконки мне стало невыносимо тоскливо. «Спасибо, Дар!» Женским голосом проговорил пришедший в себя гейтар, которого я придерживал левой рукой от падения. Девчонка подняла-забрала – И оказалась той самой Тилькой, стражницей у ворот, которая вчера побежала докладывать Джейсу о нашем прибытии. «Как услышала о вашем кабане, так с тех пор и мечтаю прокатиться на нем». Улыбнулась она и покраснела. В боевой форме лицо девушки чем-то напоминало лисью мордочку. «Блин, когда же я привыкну к тому, что женщины в этом мире ничуть не уступают мужчинам?» – подумал я, саживая девчонку на землю. «Давай, подруга, тут до форта пара километров через лес. Без коня ты будешь только обузой. Жди нас в вороте а на кабане я покатаю тебя как-нибудь потом». «Да, спасибо, Дар!» – кивнула мне девчонка. «Я вам напомню о вашем обещании!» – улыбнулась она и побежала к лесу. как ты у вас легко получается!» – хмыкнул подъехавший слева Риис. «Огонь, потом земля!» – крикнул он одному из своих магов, раскидывающих на земле ловушки. «Я говорю, мне даже завидно!» Картинно вздохнул он. «Ко мне вот покататься никто не просится?» «И кто бы говорил?» Усмехнулся ему в ответ я. «Ты шлем-то поправь, ловелас деревенский. А пролетит по башке что-нибудь тяжёлое. Не до красоты будет». «Никто не ценит мою тонкую, стремящуюся к всеобщей гармонии натуру». Маг сдвинул шлем на переносицу и снова посмотрел на меня. «Вот так я похож на древнего героя из баллад, которые по вечерам поют в кабаках хантары». «Не знаю, про кого там поют в хантаре, но за музыкальное сопровождение тебе спасибо». И как только в голову пришло. «Это не я. Мне человеческая женщина во сне приснилась. Высокая такая, светловолосая и красивая». Маг мечтательно поднял к небу глаза. Она и подсказала... У нее случаем не было такого вот знака на щеке. Я пальцем прочертил в воздухе ломаную линию. «Дор, вас ведь там не было?» Удивленно уставился на меня маг. «Зато я в другом месте был». Покачал головой я. «Графиня Улиса Декеврас, так зовут твою ночную фею». «Графиня», – расстроенным голосом произнес маг. «Значит, мне даже во сне ничего не обломится». «Не переживай!» – хмыкнул я. «Будут у тебя еще графини!» Подмигнул я магу и скомандовал в рейдовый канал. Двигаем на пустошь, работаем по второму плану. Фородская пустошь, ровный, заросший травами и мелким кустарником участок земли площадью в несколько квадратных километров, располагался южнее укрепления. Идеальное место для того, чтобы реализовать свое преимущество в дальности стрельбы и мобильности. Я не решился тащить нежить к форту. Слишком уж непонятным мне показался темный жнец. А танковать босса, превышающего тебя на десяток уровней, не зная его способностей, себе дороже. Вот уже почти три часа мы таскаем твари по открытому пространству через раскинутые на земле магические ловушки. Постоянно уклоняясь от прямого столкновения сотня кружит вокруг нежити. Сотня кружит вокруг нежити, как стоя волков около отдельного стада. От некогда грозной полутысячи пришедших из сон и ходячих трупов сейчас остались какие-то жалкие 3-4 десятка. Полоска жизни темного жнеца колеблется в районе десят процентов. Умница Сальта сразу заметила: что перед броском крюка Магри останавливается и высоко задирает левое плечо. Уворачиваться от страшного оружия стало не в пример легче, и конные лучники могли обстреливать босса издалека, находясь при этом в относительной безопасности. Вообще все соклановцы ведут себя так, словно подобные бои у нас случаются каждый день». «Не знаю, почему так выходит, но могу предположить, что это как-то зависит от уровня их командиров, навыки которых усиливаются вместе с приобретенным опытом». Минут сорок назад Айнар с двумя десятками гейтар лихим кавалерийским наскоком добил последних личий, и вопрос окончательной победы стал лишь вопросом времени. «Дар, может, пора заканчивать?» Эйнар осадил коня, снял шлем и вытер под куском какой-то не совсем чистой материи». «Главному гаду осталось совсем немного, а этих...» Он указал в сторону потрёпанных воинов-скелетов. «Мы даже и не заметим». «У Бусы и в осталось около 9 миллионов жизни. Может быть, Тифлинг прав?» «Учитывая, что рывок у мрака теперь третьего, максимального уровня, на 80 километрах в час я нанесу свыше трёх миллионов урона. Даже если через бронюжница пройдёт хотя бы половина...» «Погоди, Джейс», — возразил я... Мы уже потеряли троих, не стоит больше испытывать судьбу. Кстати, я указал на тряпку в его руке. Это твой носовой платок? «Коня протирал сегодня!» Усмехнулся Эйнар, но улыбка вдруг исчезла с его лица. «В стороны!» Заорал он, и, нахлёстывая коня, рванул куда-то вперёд. Я повернул голову, и на мгновение застыл. Туша жнеца каким-то образом оказавшегося в группе гейтар, пылало сейчас черным магическим пламенем. Чудовище выступлений с огромной скоростью наносило направо и налево мощные удары своим огромным молотом. Две иконки моих бойцов уже погасли. Еще человек семь без движения лежали на земле, а рядом в агонии бились умирающие лошади. Как же так? «Подобные боссы никогда не входят в состояние Берсерка! Тут же не подземелье!» Мелькнуло у меня в голове, а внутри словно что-то оборвалось. Я на автомате пустил вепря в галоп и сразу же врубил ему рывок. «Сурат!» — крик Херда перекрывает все возгласы в канале рейда. «Я замечаю, как танк перехватывает тегра агротварь на себя» и монстр первым же ударом сбивает Херда с коня и буквально втаптывает в почерневший от отразливающийся вокруг магии кустарник. Его отброшенная в сторону лошадь пытается подняться, но ноги у животного переломаны, и она снова заваливается на бок, оглашая округу хриплым жалобным ржанием. Что-то в канале кричит Джейс. Стрелки... Наплевав на соблюдение дистанции, расстреливают увеличившуюся в размерах тварь с парой десятков метров. Но мне уже все равно. Ветер свистит в ушах. Эта мразь только что убила моих людей. Тех, с кем я начал этот путь. Из глубин сознания поднимается нечеловеческая ярость. Перед глазами темнеет, во всем теле вдруг наступает невероятная легкость. «Айм, Эйнар, держите латников!» Каким-то чужим голосом рычу в канал я, отмахиваясь от цепочки системных сообщений. «Стрелки назад! Добивайте оставшихся скелетов!» Время резко замедляет бег. На кончике копья ненавистная обезьянье рожа. Тварь, словно почувствовав опасность, отбрасывает изломанный труп Херда, рывком разворачивается в мою сторону и резко выбрасывает левую лапу вперед. Крюк бьет в подставленный под углом щит и отлетает в сторону. Магрип издает ужасающий рев, перехватывает обеими лапами молот и задирает его на своей уродливой головой. «Сдохни, сука!» Копьё пробивает Жнецу глотку. Криет. Мрак на полном ходу врезается в босса, опрокидывая его на землю. В канале что-то кричат, но до моего слуха доносятся только обрывки отдельных фраз. Я спрыгиваю с кабана и, не торопясь, приближаюсь к боссу. Жнец, не сводя с меня взгляда, пытается подняться, опираясь на держащую молот лапу. Наконечник хвоста пробивает ему запястье. Конечность с хрустом подламывается, а мощный пинок в грудь вновь валит урода на землю. «Ты убил моих людей, ублюдок!» Медленно произношу я, глядя в его затухающие глаза. «Передай тем, кто тебя послал» что я скоро приду и за их головами. Резким ударом меча сношу уродливую башку и, подняв ее за торчащее из глотки копье, разворачиваюсь и иду обратно. В душе пустота. Херд, Сурад, Оск. Еще два демона, с которыми я лично не был знаком. А ведь так все хорошо начиналось». Уничтожить больше пяти тысяч скелетов без потерь отрядом из 15 человек и потерять восьмерых в битве с полутысячей. Ударом меча прерываю муки, бьющиеся на земле лошади, и поворачиваюсь к кабану. Я, наверное, хреновый командир мрак. Выдыхаю я. «Что мне стоило атаковать этого урода раньше?» Мрак, словно понимая, о чём я говорю, подходит, толкает мордой меня в живот и подставляет загривок, требуя, чтобы я его почесал. Кабан будто уменьшился в размерах. Опять какие-то выверты сознания. Повышение репутации с полусотником клана «Стальные волки» Джейсом Даром Эйнаром. Полусотник клана «Стальные волки» Джейс Дар Эйнар относится к вам с уважением.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 и, склонив голову, кладет руку ему на грудь. В глазах окруживших меня демонов удивление мешается с восхищением, и только во взгляде стоящей чуть в стороне сальты читается черная тоска. Еще бы! Херты Сурат из ее с Риисом деревне. А я... Мать! Я не уберег их! Дар черный! «Прости за недоверие! Я не знал!» Голос склонившего передо мной голову Эйнара выводит меня из состояния оцепенения. «Служить под началом Высшего! Великая честь для меня!» «Да что, хард возьми, происходит?» Отбрасываю в сторону копье с насаженной на него башкой жнеца и с удивлением рассматриваю свои почерневшие руки. «Руками это можно назвать только с огромным допущением». Костяные шипы на запястьях и локтях. Острые, трёхсантиметровые когти на пальцах, словно стали продолжением поменявшего цвет доспеха. Стаскиваю шлем и провожу по лицу ладонями. Лицо? Нет, это уже не лицо. Массивная нижняя челюсть, торчащие из пасти клыки. Заострившиеся уши и... рога. «Массивные, загнутые назад костяные наросты. Сантиметров по 40 каждый. Как я шлем-то снять умудрился?» Судя по стоящим вокруг демоном, мой рост увеличился до двух с небольшим метров. Черный хвост примерно полутораметровой длины с похожим на остриёк гарпуна наконечником ощущался ещё одной конечностью и имел способность увеличиваться в момент ударов. «Иначе как бы я им пробил запястье Жнеца с такого расстояния?» «Но как?» «А вот системные сообщения, от которых я отмахнулся в момент атаки Жнеца. Я быстро открыл лог и...» «Вами изучен навык. Боевая демоническая форма. Длительность – 15 минут. Восстановление – 60 минут». В состоянии боевой демонической формы к вашей панели активных умений добавляется один слот с активным навыком «Ярость преисподней». Рейтинг брони, а также весь наносимый вами физический и магический урон увеличиваются на 10%. Ярость преисподней. Мгновенное действие. Восстановление. 5 минут. Требуется боевая демоническая форма. Демон впадает в выступление. Каждый нанесенный им в течение 10 секунд физический и магический удар наносит критический урон. На время действия ярости преисподней, демон избавляется от эффектов ошеломления, устрашения и обездвиживания и становится невосприимчивым к ним. Внимание! За время пребывания в мире Аркона вами накоплено 137 тысяч 12 скрытых очков ярости. Внимание! Боевая демоническая форма трансформируется у вас в боевую демоническую форму ярости 1. Боевая демоническая форма ярости 1. Уникальный навык. Длительность – 30 минут. Восстановление – 60 минут. В состоянии боевой демонической формы «Ярости-1» к вашей панели активных умений добавляются два слота с активными навыками «Ярость преисподней» и «Аура ужаса». Рейтинг брони, а также весь наносимый вами физический и магический урон увеличиваются на 20%. Внимание! Данная боевая форма не является окончательной. Со временем с вами могут произойти некоторые дополнительные изменения. Аура ужаса, мгновенное действие, восстановление, 5 минут, требуется, боевая демоническая форма ярости 1. Кровь истинного Владыки закипает в вас, и на всех неприкрытых ментальной защитой враждебных вам разумных существ в радиусе 50 метров Накладывается эффект устрашения, обращая их в бегство. Длительность устрашения зависит от уровня ментальной защиты разумных, попавших под воздействие ауры ужаса. При нулевой защите от ментальной магии длительность устрашения длится 30 секунд. Повышение репутации с разумными существами плана «Преисподняя». Разумные существа плана преисподняя теперь относятся к вам неприязненно. Господи, во что же я превратился? Желтые глаза, вертикальные зрачки – какая ерунда! И ведь это теперь навечно. Что скажет Алёнка? Я ведь и не человек уже. А вот глаза моих соклановцев светятся неприкрытым восторгом. «Чему они, блин, радуются?» «Я и сам об этом не знал». Хлопнув по голенищу сапога кончиком хвоста, ответил я склонившему голову Эйнару. Мой голос, изменившийся вместе с телом, приобрел низкие угрожающие нотки. Я обвел взглядом собравшихся вокруг меня бойцов. «Забирайте добычу и тела. Эйнар, отправь десяток на реку. Пусть вынут из воды погибших». Мы возвращаемся в Фарот. Командуй, Дар. Что же хард его дери произошло? Думал я по дороге в Фарот. О боевой форме я даже и не мечтал. А тут сразу отвалили такое. Нет, ничего из ряда вон выходящего не случилось. Такое происходило и раньше. Помню, комьюнити обсуждала новость о том, как один из друидов получил продвинутую форму пещерного медведя. Мишка, в которого он после выполнения одного из квестов смог перекидываться, по размерам и боевым качествам почти в полтора раза превышал стандартного, а его оскаленная морда в течение месяца не сходила со страниц около игровой прессы. Такие вещи случались довольно часто и не выходили за рамки игрового баланса. «Но почему я?» Я ведь не выполнял каких-то специальных заданий. «Скрытые очки ярости». Блин, тут даже ярость укладывается в формулы. В реале я вроде бы был довольно спокойным человеком. Опять какие-то косяки с созданием моего персонажа? Может быть, всё это было неизбежно с самого начала? А проявление ярости – это скорее следствие того, что мне сразу было уготовано? Не знаю». Впрочем, я и не думал расстраиваться. Даже в боевой форме мое тело оставалось гуманоидным, если, конечно, не считать рогов и хвоста. Копыта, слава Харту, не появились. Шипы на запястьях, локтях и плечах по мысленной команде спокойно убирались под кожу. Смена формы никаких болезненных ощущений не доставляла, а черный цвет выглядел достаточно брутально. Я стал сильнее. А значит, мои шансы найти сестру и покарать чейни увеличились. Что же до внешности? Это не главное. Даже находясь в боевой форме, я мыслил и чувствовал так же, как и всегда. К тому же в обычном моем состоянии тело оставалось точно таким, каким было до этого. Нужно будет подробнее порасспрашивать Эйнара о том, почему он назвал меня «высшим». Нет, я знаю, что высшие тут — это те, в ком течет большее, чем у остальных, часть истинной крови, которую использовал при создании Аркана отступающий Вилиал. Но у меня-то она откуда? Я уж точно при этом не присутствовал. А какие внешние признаки у этих высших? Какие отличия от остальных? Ладно, узнаю после. Всему свое время. А вот то... Что я потерял ребят, с которыми больше месяца плечом к плечу дрался с нежитью, это действительно погано. Я тяжело вздохнул и посмотрел в сторону притихшего Рииса, перед которым на коне лежало тело убитого Херда. Мак никому не дал прикоснуться к телу его товарища. Он вытащил меня из уреаты, а я хоть довезу его до пламени. Тихо сказал он когда осторожно укладывал тело перед собой на коня Сейчас, выпитив вперед подбородок, слегка покачиваясь в такт движению животного, Рии с немигающим взглядом смотрел куда-то вперед, мыслями находясь где-то совершенно в другом месте. «Нет, рефлексировать я не собирался. Без потерь в этой войне не обойтись. А я вел себя правильно. Не может босс в подобной ситуации войти в состояние берсерка». Тем более через три часа после начала боя. Тут что-то другое. И, наверное, я этого никогда не узнаю. Может быть, твари помог кто-то из ее покровителей? Или еще что? Да пофигу. Свое обещание я выполню. И, немного окрепнув, заявлюсь в Суону. И гадина, которая посылает сюда такие вот отряды, умоется кровавыми слезами». Или что там у них вместо крови? Звучит смешно? Да нет. Я видел, как смотрел на меня Эйнар. И думаю, что с набором людей у меня впредь проблем не возникнет. И еще, теперь я могу заявиться в преисподнюю и чувствовать себя там в относительной безопасности. Нет, я не идиот, чтобы лезть туда. Да и проход в тот план вроде как запечатан. Но зарекаться не стоит. Мог ли предположить я всего каких-то полгода назад, что вот так, на огромном ездовом кабане, во главе неполной сотни, буду возвращаться после боя в защищённое мной укрепление? Я хмыкнул и поправил ножны на поясе. По крайней мере, всё это не зря. Беженцы, среди которых есть маленькие Дара и Хирт, которые поили меня в Балане парным молоком, теперь без проблем доберутся до Хантары». Напрягало меня только состояние моей старшей лучницы, в глазах которой поселились безразличие и тоска. Она так сильно переживает из-за гибели парней. Не похоже. Нужно с ней переговорить по приезде в Ферот. Подумал я. А гадать смысла нет. Вы чего такой хмурый, Дар? Тифлинка садил коня и пустил его от меня по правую руку. Мы потеряли людей. Я не вижу повода для веселья. «Из чего это ты начал мне выкать? Прекращай давай этот балаган». «Хорошо», – кивнул Джейс. «Не буду. Но все равно ты странный. Всего восемь бойцов ушли в пламя. Их гибель была достойной. Таким же достойным будет у них перерождение, я не сомневаюсь в этом. А то, что мы в бою не неполной сотни против полутысячи потеряли всего восьмерых, это даже не удача. Боги благоволят тебе, черный». «Ты мне лучше расскажи». Что вообще такое эти Высшие? Для меня, как ты понимаешь, мое преображение несколько неожиданно. Высшие – это те, кто смогли совладать с проснувшейся в них истинной кровью. Редко, очень редко она в ком-то просыпается. Но еще реже тот, в ком-она все-таки проснулась, может обуздать свою ярость и не превратиться в чудовище. Полностью черным в боевой форме становится только Высший – «Я теперь понимаю, почему тебя отметил Ингвар». «Да, я с ней не стала», — усмехнулся я. «А тебе никто и не скажет, хотя можешь навестить Охримана. Все его стоящие у трона — высшие, причем, как гласят легенды, некоторых он нашел еще тогда, когда они были обыкновенными демонами». «Но ведь и в тебе тоже есть истинная кровь. Да и ты сам говорил, что в твоем роду были эти самые высшие». «Ну да». Усмехнулся Джейс. «Моя прабабка согрешила с одним из вылезших из преисподней товарищей, имени которого никто так и не узнал. Не знаю уж, по обоюдному согласию у них все случилось или нет, но ее дочь в итоге приметил один из клановых вождей. Княжества тогда не было. Сукубы, они, как ты знаешь, для нашего брата привлекательны, вот и... Что до крови. Так она есть во всех нас. Только вот в тебе ее во много раз больше. И, кстати нами должно получиться очень сильное. А еще я начинаю верить, что мы отобьем мой родовой замок. Куда мы денемся? Пожал плечами я. Ты мне вот что еще скажи. Суккубы, по твоим словам, на расхват Так что же они делают в публичных домах, если могут без проблем найти себе благородного мужа? Криан, если бы я не видел тебя полчаса назад, то подумал бы, что ты действительно светлый. Считаешь, они этого хотят? Демон обольщения должен обольщать, а это предполагает постоянный поиск новых партнеров и горе тому, кто женится на такой девушке без клятвы истинной крови. Хотя, если в Суккубе крови не так много, такая клятва для нее ничего значить не будет. Бывают, правда, исключения. Женщина может отказать десятку благородных, а выбрать простого, самого последнего крестьянина и прожить с ним душе в душу всю жизнь. «Изнасиловать, суку, бы нельзя. Это верная смерть для любого. Но, может быть, кроме таких, как ты. К тому же у тебя теперь...» Тифлинг внезапно осёкся и как-то странно посмотрел на меня. «Что теперь?» «Ничего. Я хотел сказать о том, что мне, по приезде в форт, для знамени понадобится твоя кровь. Я сейчас поеду, предупрежу эту светловолосую девчонку». «Что-то темнит, Джейс», — подумал я глядя вслед отъезжающему Тифлингу. Он ведь совсем не то хотел сказать. Ну да ладно. Света на происходящее состоявшийся разговор не пролил. Чем по большому счету отличаются высшие от обычных благородных, я так и не узнал. Хотя теперь знаю, что не боясь отправиться на перерождение, могу изнасиловать Соккуба. Сомнительное, нужно сказать, достижение. Особенно если учесть тот факт, что ни в этой, ни в прошлой жизни... Я ни разу никого не насиловал. У меня даже фантазий никогда на эту тему не возникало. Но, как говорится, запас карман не тянет. Хмыкнул я, глядя на приближающиеся ворота укрепления. Приятной неожиданностью по прибытии в форт стала заявка от трактирщика Шена на вступление в клан. «Я неплохой мечник, Дар, и умею обращаться с конем», сказал он, встретив меня на пороге постоялого двора. «Хотя, если нужно, могу поработать интендантом». «Слышал, это место у вас вакантно?» Я заверил Шина, что обязательно приму его, но пообещал сделать это завтра. Спящий в телеге по дороге в Хантару интендант лучше, чем спящий трактирщик. В ситуации, когда нужно организовать обед для 74-х человек и какое-то подобие поминальной тризны. Дальше я закрутился, как белка в колесе. Сначала пришлось сцедить Эйнару полулитра своей крови, в принесенную им серебряную покрытую замысловатой резьбой чашу. После чего дар вместе с ходежей удалились воять знамя. Два десятка гейтар я отправил готовить погребальный костер, распределил между соклановцами четыре выпавших в бою редких латных предмета, и засел перед экраном в личной комнате прикидывая, какие и в каком количестве нашему клану необходимы профессии. Вечером, стоя у ярко горящего костра, я думал о том, что еще один этап моей жизни подошел к концу. И если раньше я воспринимал окружающую меня действительность все-таки как игру, то теперь мой прежний игровой настрой окончательно сгорел вместе с телами павших в бою демонов. Уже не вернуть ни молчаливого херда, ни застенчивого оска, ни улыбчивого сурата. Проклятье! Но почему так? И плевать мне, что моих ребят ждет другое, быть может, лучшее перерождение. Я не хочу больше никого терять. Глядя в пламя, я поклялся приложить все возможные усилия, чтобы привести своих волков к десятому уровню клана вы в этом мире материальны, и слов на ветер лучше не бросать. Но хотел этого искренне, чтобы не стоять потом перед таким же горящим, пусть хоть трижды священным костром. За столом никто не грустил. Тут это не положено. Мои ребята рассказывали новым бойцам о наших с ними похождениях, о бою на костяной реке, о красоте болотной пещеры, о подвиге некроманта Диартена». «Мне пришлось поведать о том, как выглядит богиня смерти, как я получил на свой щит волчонка. Ариис рассказал о своем странном сне, в котором он, как оказалось, из-за нехватки времени, героически устоял перед всеми нескромными предложениями одной из спутниц Ингвара, за что та поделилась с ним секретом клановой песни и пообещала появиться как-нибудь еще раз. Сдобренное большим количеством алкоголя, напряжение постепенно покидало меня». «Будущее виделось не таким неопределённым, что не случись, эти демоны останутся со мной. Ведь в них, по умолчанию, не заложено предательства». Колесцы оказались своими в доску ребятами. Они, включая девчонок, громко ржали, в очередной раз слушая историю о самах, и интересовались у Айма, не собирается ли Десятник снова на рыбалку». А то во впадающем в великое озеро Ители есть такие замечательные рыбные места, если что, они, колесцы, их покажут. А если не понравится, то могут и сами организовать. Риена поначалу немного смущалась, а потом стала смеяться с остальными. И лишь сальта почти весь вечер сидела молча, глядя себе под ноги. В какой-то момент девушка встала и покинула помещение, а я решил что уже хватит тянуть. Мне нравилась эта девчонка, и давно уже пора что-то решать, а сейчас как раз самый подходящий для этого момент. Я понимал, что, быть может, во мне говорит «выпитое», но потом удобного шанса снова придется не пойми, сколько ждать, поэтому я и решил форсировать события прямо сейчас. Девушку я нашел, сидящей на бревне около одного из наполовину разобранных домов. Сальто задумчиво чертила что-то прутиком на земле. «Что случилось?» Я сел рядом с ней и, прислонившись к теплой деревянной стене, посмотрел на висящее над лесом багровое солнце. «Ты высший – высший!» – тихо произнесла она и продолжила свое нехитрое занятие. «И что? Я думала, что мы с тобой. Что у нас?» Слезы внезапно хлынули из ее глаз, и, отбросив прутик в сторону, она закрыла лицо ладонями. «Да что ты, солнышко!» Я попытался обнять ее за плечи, но сальта сбросила мою руку и резко поднялась на ноги. «У нас ничего не получится!» – прорыдала она. «Ничего не может быть у высшего и простой демонессы!» Девчонка несколько раз глубоко вздохнула и забежала в дом. Рыдания послышались уже оттуда. «Харт! Но как же с ними тяжело!» – покачал головой я, поднялся и зашел следом. «Да плевать мне, простая ты, демонесса, или нет!» – прорычал я. «Ты мне нравишься такой, какая ты есть!» Сальто повернулась ко мне, отняла от лица ладони, и вдруг грустно мне улыбнулась В свете, проникающем сквозь выставленное окно, ее лицо показалось мне таким родным и беззащитным, что… «Дурачок!» Девушка приблизилась и уткнулась мне лицом в плечо. «Дело не в этом. Ты просто не знаешь». Всхлипнула она. «Твоя кровь убьет меня или сведет с ума. И тут не поможет даже лата. Твоей подругой может быть только суккуб или такая же, как ты, высшая. Неужели ты подумал, что меня остановило бы то, что ты благородный?» «Да». Только и смог произнести я, прижимая девушку к себе и осторожно гладя ее по волосам. сальта «Ну, если все так, мы же можем просто оставаться друзьями». «Наверное», – пожала плечами она. «Ты ведь не замечаешь, что иногда называешь меня именем своей сестры?» «Ладно». Демонесса отстранилась и чмокнула меня в щеку. «Пойду я. Мне надо прийти в себя». Она грустно улыбнулась, вздохнула и покинула помещение. «Вот же попал». Я машинально вытащил из сумки трубку. А может, оно и к лучшему? Получается, хорошо, что мы не успели с ней переспать. Я представил себе, что могло произойти, и ужаснулся. Выходит, с новой формой я получил не одни только бонусы. И как мне теперь отличать тех, с кем можно, от тех, с кем нельзя? Не все же суккубы имеют хвост. И не все, у кого он есть, являются высшими... Я высших-то видел всего ничего. «Что? С нами сложно?» Согнув одну ногу в колени и свободно болтая в воздухе другой, облокотившись спиной на боковую стенку оконного проема, на подоконнике сидела сестра Арса. На служительницу храма молодая женщина сейчас походила меньше всего. Ее безупречные, стройные ноги хорошо смотрелись в серых охотничьих штанах. Доходящие до голенища сапожки были украшены серебряной вязью, а сквозь просвечивающуюся белую рубаху была видна полная, ничем не поддерживаемая грудь. В глазах демонесса плясали веселые искорки. Я почувствовал такое желание, что стало трудно дышать. Даже находясь рядом с Джанам, я не испытывал ничего подобного. Мне просто до боли захотелось схватить сидящую передо мной девушку, сорвать с нее одежду и... Невероятным усилием воли я все-таки сдержался. А всплывший в памяти последний разговор с сальтой холодной волной вымыл наваждение. «Арса, как ты здесь оказалась?» Тяжело дыша, произнес я, и рукавом вытер со лба выступивший пот. «И кто ты, Хартвазьмин, на самом деле?» «А ты силен черный!» Демонесса кончиком языка облизнула губы и засмеялась. Ее смех походил на звучание волшебного колокольчика. «Ты все узнаешь в свое время, Криан. Главное то, что я в тебе не ошиблась. Возможно, у тебя все получится». Девушка соскользнула с подоконника и приблизилась ко мне вплотную, так что я ощутил запах ее тела. «Никаких духов!» Только очень тонкий, почти неуловимый травяной аромат. «Ты говорила что-то про свою дочь. Где мне ее искать?» не отрывая взгляда от ее огромных зеленых глаз, произнес я. «Не знаю». Улыбнулась она. «Может быть. Я же сказала, что ты все узнаешь в свое время. Тогда, когда это случится, и...» Она легонько провела по моей щеке пальцем. «То...» «О чём ты сейчас думаешь, тоже случится. Сейчас нельзя, но когда-нибудь это произойдёт обязательно. Скажу больше, если ты сделаешь то, чего я от тебя жду, я два раза помогу тебе, тогда, когда посчитаю это нужным». Она улыбнулась и прильнула к моим губам. Мои ноги сразу стали ватными, голова пошла кругом. Я внезапно разучился дышать, а вкус ее губ было невозможно передать никакими словами. «Ладно, Криан», — отпрянув от меня, тихо прошептала Демонесса, «Не буду больше тебя мучить. До встречи, черный, и не скучай тут». Она снова засмеялась и растаяла в моих руках, оставив после себя только звучание своего волшебного смеха. «Вот же!» Не найдя слов, я опустился на пол и, наконец, закурил. То, что Арса – непростая демонесса, я понял еще тогда. В храме всех богов. Но чтобы вот так, при всей моей ментальной защите, заставить меня почувствовать себя школьником, попавшим на нудистский пляж, что-то ей от меня определенно надо. И вряд ли это то, о чем она говорит вслух. Странно, что нет никакого квеста. Вообще ничего нет. И как после этого я должен догадаться о том, что ей от меня нужно?